Глава третья. Детство. Бежали дни, а за ними шли годы. Староста Святозара и его жена Мирослава души не чаяли в своей девочке Заряне. Она тоже очень любила их и уважала. И с Лучезаром они ладили. Он, как старший брат, всегда защищал свою рыженькую сестренку. Семья старосты не стала скрывать правду от Заряны о ее рождении. В этом не было смысла, так как вся деревня видела появление необычной девочки. Проболтаться кто-то мог, рано или поздно, если бы они решили это скрыть. Поэтому, несмотря на горькую правду, девочка с самого начала знала, что она им не родная. Она спокойно это воспринимала. Но вопрос, на который ни у кого не было ответа, ее все таки мучил, «А кто мои настоящие родители?» Кроме Святозара, Мирослава и Лучезара, Заряна также любила свою добрую хохотушку Дарену, которая была ей молочной матерью. Она отдавала через молоко свою любовь и заботу наравне с родной дочерью Милушей, с которой они росли как сестры. А после того, как Заряна больше не нуждалась в молоке и Дарена с Милушей вернулись в свою избу, то она часто бегала к ним в гости. Дарья угощала ее козьим сыром, который был самым вкусным в общении А с Милушей они стали близкими подругами, не считая родства по молоку матери, и часто убегали вместе играть к лесу или поплавать в реке. Заряна росла очень любопытной девочкой. Даже будучи ребенком в возрасте пяти лет, она всегда с интересом присматривалась Кто и что делает в поселении, как готовят, ткут, ухаживают за скотиной, работают в поле, изготавливают амулеты и различные инструменты. Даже часто бродила рядом с тем местом, где мужчины учили подрастающую смену искусству охоты, чем вызывала улыбки мальчиков и мужчин. Часто бывало такое, что все девочки убегали в поле набрать сухих веточек и травинок чтобы потом сплести маленьких кукол. Они постоянно звали с собой Заряну, но для нее это было скучным занятием. Зорьку в тот момент интересовало только то, как это у охотников стрела так точно летит и втыкается в намеченное место на бревне. Заряна с самого рождения сильно отличалась от других детей в поселении, а после шести лет и подавно... Она постоянно совала свой маленький любопытный носик туда, куда ей не следовало, по крайней мере, как девочке. Но так как она была дочерью староста поселения, то ей все в деревне делали поблажки. Да и можно разве отказать в чем-то такой милой улыбающейся маленькой девочке со светлыми глазами и ярко-рыжими волосами? Она была одна такая в общине. Вот именно на этот крючок и попадались все, кого она удостаивала своим вниманием. И, пользуясь этим, Заряна научилась тому, чему остальным ровесникам-мальчишкам было рано, а девочкам и вовсе было не нужно или даже нельзя, езде на лошади, ловле рыбы, охоте, на мелких животных и птиц. Благодаря упорству и настойчивости, спустя два года тренировок она уже умела общаться с луком и метать ножи. «Не гоже тебе скакать по полям с луком наперевес. Девочка ты, да притом том еще дочка старосты», — бронилась Мирослава. «Пущай, дитё учится. Славно мне глядеть, как мужей наших в общине она обходит», — смеялся Светозар и трепал дочку по солнечной головке. Многое он ей с рук спускал. Радовала она его глаза и душу. Нет, конечно, Заряна знала и умела делать все женские дела, но довольствоваться только этим она не хотела. Кроме того, Заряна всегда удивлялась жрецу Пересвету, всем поселением его уважали, побаивались, и последнее слово было не за старостой Светозаром, а за ним. Вдобавок ко всему, Зарянка испытывала к Пересвету теплые чувства, а от него в ответ что-то покровительственное. Она восхищалась тем, как жрец мог знать время, когда нужно отчаянно помолиться богам и задобрить их дарами, какие дни самые благоприятные для посева урожая, какими травами и заговорами помочь человеку от любой хвори и когда в поселении будут праздники, а как он общается с богами, знает много заклинаний и песен. А душа от этих звуков одновременно испытывает страх, уважение, гордость и присутствие оберегающих деревню духов. Однажды, сплетая венок из разноцветных полевых цветов и травинок, Заряна увидела, как жрец Пересвет куда-то собирается. Не смогла она вновь совладать со своим любопытством и пошла за ним. Шла тихонечко босыми ногами, прячась в густой траве за кустами и деревьями. Так она проследила за ним до самого капища. Оно находится в некотором отдалении от деревни. Капище – священное место для всех жителей славянского языческого поселения. Располагалось оно на возвышенности. С одной его стороны начинался густой, дремучий лес. Недалеко протекала река, а перед самим капищем – большая поляна для проведения празднеств и ритуалов. Служило капище для поклонения богам, общения с ними, принесения даров и получения от них жизненной силы и защиты. Также тут часто проводили различные обряды, прошение здоровья телу и духу своему, хорошего урожая и удачи. Пересвет поднялся на возвышенность капищу, оно огорожено высоким, выше человеческого роста, частоколом. Это ограждение имеет форму круга. Жрец подошел к единственному проходу внутрь, по краям которого висели черепа диких животных. Поклонился низко до самой земли, тронув ее рукой, что-то прошептал и только после этого вошел внутрь. Зарянка вышла из своего укрытия и побежала к стене. Она услышала, как пересвет тихо молится, распев растягивая слова. Решившись, она тихонечко заглянула внутрь. Конечно, заряна со всеми жителями деревни часто приходила сюда на праздники или для обрядов, во время посадки или сбора урожая, но заходить внутрь разрешали не всем, и только по одобрению жреца. Зоря с остальными детьми обычно находилась снаружи, если бы пытством подглядывала за происходящим внутри. А еще ей всегда было интересно, что тут делал жрец Пересвет, когда часто приходил сюда один. Девочка выглянула из-за бревна и увидела его спину. Жрец стоял в белой длинной одежде, смотрел вверх, и руки его, раскрытыми ладонями, тянулись к небу. Зарянка не понимала, что он говорил. Голос жреца грудной не такой, как всегда при обычном разговоре пробирал ее изнутри. Широкие белые рукава пересвета спустились до его плеч. С кистей свисали и раскачивались амулеты-обереги из мелких костей разных животных. Жрец стоял перед высокими идолами-столбами, вырезанными из добротных толстых бревен. Наверху изображены лики богов, напоминающие лицо человека, только с разными чертами, но все с длинными волосами и бородой, а на уровне глаз просящего высечены определенные знаки. Для каждого бога свои. Жрец Пересвет замолчал и опустил руки. «Я вижу тебя, Зорька», — сказал он девочке и, не обернувшись, стал раскладывать на большом плоском камне дары богам. Ягоды, лепешку и маленькую деревянную чашу с медом. «Как?» Удивилась она, вышла из своего укрытия и остановилась перед входом в капище. Жрец Пересвет лишь хмыкнул и улыбнулся. «Они мне все говорят». Жрец повернулся к девочке и двумя руками показал на идолов. «Но я ничего не слышу», — замотала она рыжей головкой. Жрец прищурился и вновь улыбнулся. «Иди ко мне, дитя». Поманил он ее к себе. Заряна, прежде чем переступить невидимый порог в священное место, как и жрец, поклонилась до земли и только после этого вошла. Она знала, что заходить сюда без разрешения жреца Пересвета никому нельзя, поэтому робко шагала босыми ногами и озиралась вокруг. Внутри капища в свои восемь лет она была впервые. «Не бойся, подойди». Пересвет обнял девочку за плечи и повернул к идолам которые располагались полукругом. Никто не слышит богов, потому что не умеют их слушать. «Попробуй сама». «Как это?» — не понимала Заряна и хлопала глазками, подняв личика к жрецу. «Посмотри на них. Они похожи на наших богов, тех, кому мы поклоняемся. Спускаясь с небес на землю, они видят и слышат нас. Здесь чаще всего можно почувствовать связь с богами». Жрец присел и посмотрел заряни в светлые серо-зеленые глаза. «Сейчас ты внимательно на них посмотришь и подойдешь к тому, кто тебя позовет». «Слушай, не тут», — жрец Пересвет показал пальцами на голову у виска девочки, «а вот тут». Его рука опустилась и легла ладонью заряни чуть ниже шеи. «Поняла?» Рыжая девочка нерешительно кивнула. Она немного помедлила. Прошлась вдоль всех идолов и вернулась на свое место. Пересвет присел на лавочку у стены и наблюдал за ней. Но заряна не двигалась с места. Жрец вздохнул и опустил голову. Но тут девочка подняла руки и головку к небу и застыла. Пересвет с интересом на нее посмотрел. Но на губах его играла усмешка. Он понимал, что девочка просто повторяет за ним. «Я слышу!» Внезапно сказала Заряна. «От него горячо, и я слышу его». Жрец-пересвет вскочил и подошел к девочке. «Не лукавишь ли ты, Заряна?» Спросил он серьезно. «Нет, вот, смотрите». Она подошла к одному из идолов и выставила к нему вперед правую ладошку. «Вот тут, горячо», после чего показала ему красную ладонь. Жрец-пересвет не мог поверить в увиденное. Он потрогал ладошку и посмотрел на Заряну. «Знаешь, что это значит?» Девочка отрицательно замотала головой. «Это бог Хорс. Он общается с тобой через тепло, огонь и солнце». Жрец широко улыбнулся. «Тебе же рассказывали про твое рождение?» «Да», — сказала девочка тоненьким голосом. «Именно он, Хорс, Спас тебя в тот день. Я увидел знаки от него еще до того, как знахарь Тихомир появился с тобой в поселении. Поэтому, Заряна, знай, кому ты обязана жизнью. Не бойся его. Хорс оберегает тебя. Тебе очень повезло, девочка. Редко кто может похвастать милостью богов». Зарянка кивнула и вновь посмотрела на серьезные черты лица, высеченные на идоле. А вот на знак, находящийся ниже, Заряна не обратила внимания. Это круг с пятью лучами в разные стороны. Жрец Пересвет не стал заострять на нем внимания. «Хватит, девочки, на сегодня потрясений и новых открытий», – подумал он. Заряна сняла со своей головы венок, выдернула оттуда несколько красных цветов и положила на камень перед идолом Хорса посмотрела на жреца пересвета, тот кивнул в знак одобрения. Потом девочка снова стала дергать цветы из венка и подошла к идолу вдвое меньше остальных, который стоял в стороне от других, положила возле него цветы и вернулась к пересвету. Он посмотрел на нее с немым вопросом. «Он рычал на меня», — сказала девочка, «а сейчас перестал». Довольно улыбнулась она жрецу. «Много тайн ты носишь в себе, дитя мое, и даже мне они неизвестны», прошептал жрец Пересвет, не сводя взгляда с идола, на котором высечено изображение медведя. «Пойдем, нам пора. Если боги захотят, они сами нам все скажут. Пошли, Зарянка». Они вышли из капища и, вновь поклонившись идолам до земли, направились обратно в свое поселение.